Глава 43. Мария. Только девочки успели примерить платье, как раздался обиженный рев. Мы, все четверо, уже машинально вытащили, кто из кармана, кто со стола схватил беруши и быстро вставили в уши. Причем на моих руках сверкнули чешуйки, и в этот раз я даже не удивилась, начиная привыкать к телу драконицы, похоже. И это хорошо. Если уж мне в нем жить, то чем скорее я привыкну, тем лучше». Эли с готовностью посмотрела на меня. «Покормить малышку, леди Мари». Я только по губам поняла, что она сказала. Впрочем, ошибиться было сложно. Малышка Симона обладала, как мне девочки сказали, даже для маленькой драконицы на редкость зычным голоском. «Вот вырастет и будет не только самой красивой драконицей наша Симоночка, а еще и род свой основать сможет». Один раз сказала Элли, к мнению которой я стала прислушиваться. Похоже, ей бабуля много чего рассказала и многому научила. Что из этого правда, а что старые, давно забытые драконами сказки, неизвестно. Но я все мотала на ус. Все пригодится. И еще я очень жалела о том, что с телом драконицы ко мне не перешла ее память. Ведь тогда мне намного легче было бы осваиваться в новом мире. Хотя... Вот приедет Вэл. «Раскусит во мне и иномерянку, и тут никакая память не поможет». Как уж он это сделает, я не знала. Но даже по тому тону, которым с ним говорил Лэр Итан, было ясно, что имеются у Вэлла способности. Эти мысли с быстротой молнии понеслись у меня в голове. Я жестом показала Элли, что сама подойду к малышке. Мне не терпелось опробовать новый подгузник в действии. А когда это лучше сделать? Конечно, когда я дам малышке бутылочку с приготовленным молочком. Симоночка, увидев меня, вдруг затихла на мгновение, а потом личико ее искривилось, и рев раздался с новой силой. «Держи скорее, маленькая!» Я нежно улыбнулась малышке. «Вот ничего не могу поделать. Этот ребенок стал так мне близок, что я уже не представляла, что смогу жить без нее. Так, прочь негативные мысли. Думаем о хорошем. А что у нас хорошего? Примерка подгузника, конечно». И я аккуратно вытащила старую пелёнку и весь пришедший в негодность милах. Эйли кивнула сами, и та быстро принесла найденный накануне весь побитый и щербатый тазик. Я быстро привела малышку в порядок. Эйли, прикусив от нетерпения губу, разложила на постели первый в этом мире подгузник, в который я предварительно носовала побольше милаха. И я торжественно положила на него болтающую ножками довольно чмокающую малышку. Затянула тесемочки на каждой ножке и на животике, Эх, жалко, резинки я в сундучке не обнаружила. И как они тут без нее обходились только? Неужели одной магией? Но нет, мои опасения были напрасны. Материал, который я, скрипя сердце, пустила на подгузник, оказался просто волшебным. Где надо, он растягивался, а где надо, сжимался и принимал нужную форму. Элли даже в ладоши захлопала. «Леди Мари, это ведь самый настоящий лосиль!» Из него в старые времена, бабуля говорила, шились платья для самых высокопоставленных драконец. Это же такая редкость!» Я улыбнулась и пожала плечами. «Значит, мне повезло принести из гардеробной именно его». И тут малышка Лека, которая стояла рядышком, замотала головой. не это он! Он это сделал!» Я вопросительно посмотрела на девчушку. «То, дорогая!» Элека внезапно смутилась и спряталась за сестру, а потом прошептала, зардевшись. «Великий дракон!» «Черик и Вилар». Вил, иди скорее!» – сдавленно сказал Черик и даже зажмурился. «Чего тебе?» – недовольно отозвался Вилар, который вытащил откуда-то маленький и плохо заточенный ножик и упорно трогал свою палку, пытаясь сделать из него хоть что-то отдаленно похожее на меч. «Не мешай! Видишь, я меч делаю!» Недовольно отозвался Вилар. В глубине души он мечтал стать настоящим мастером боя на мечах, таким, как его нынешний кумир Лэр Итан. «По скажу, Вилл!» Черек глубоко вздохнул. И тут Вилар бросил трогать свою палку и повернулся к другу, потому что, когда черв вздыхал, это было серьезно. «Чего?» — ответил он ему в тон и нахмурился, увидев, что лицо друга побледнело. Черик махнул рукой, подзывая Велара к себе, и на всякий случай оглянулся. Было раннее утро, и здесь, на краю леса, где обычно проводил тренировки Итан, никого не было. Но червь все равно еще раз оглянулся, и только тогда почти прошептал. «Леди Мари на самом деле и иномерянка, и Лар Итан хочет ее запереть. Вот. А вдруг там, внизу, прямо в той темнице, куда мы с тобой попали?» Велар нахмурился. И на его щеках вдруг выступили едва заметные глазу чешуйки. Они блеснули на солнце ярким оранжевым цветом и резко исчезли. Он выпучил глаза и замотал головой. «С чего ты взял?» «Услышал вчера», — угрюмо сказал Черик и из-под посмотрел на друга. «Как услышал?» От неожиданности Вилар стал даже заикаться, что с ним случалось в минуты сильного душевного волнения. «А так?» В глазах черика мелькнула злость пополам с растерянностью. «Я вчера так, чего-то так сильно разозлился. Пошел в лес подальше, хотел еще с палкой позаниматься. И вот услышал, совсем забыл, что там у высокой сосны, ну, ты знаешь, Лэр Итан с Лэром Вэллом на связь всегда выходит. А он вдруг так громко сказал, прямо вот заорал во весь голос». Черно мгновение запнулся. «Сейчас. Вот. А вдруг она и иномерянка?» «Что делать будем, Вил? Он потемневшим взором уставился прямо в глаза. Виллар напрягся, а потом высоко поднял голову и решительно сказал. «Ну и что с того, чер? И пусть леди Марии номерянка. Она же... Она хорошая. Зачем ее запирать?» Вил сбился на секунду и покраснел. А черек вздохнул и совсем по-взрослому ответил. «Потому что там какая-то история была у лара Итана с номерянкой. Любовь вроде». А она взяла его и обманула. Вот он с тех пор и... Ну и что? Наша леди Мари не такая. Велар вскочил. Ты как хочешь, а я не дам нашу леди Мари в обиду. Значит, пойдем все вместе и так прямо и скажем Леру Итану. Черек тоже нахмурился и решительно сжал кулаки. Прямо сейчас и пойдем. Велар схватил недоструганную палку и оба подростка с решительным выражением на лицах, сверкая глазами, понеслись назад.